Глава двадцать шестая Подгоняемые, боящиеся не успеть к завтраку Маришкой, мы спускаемся в трапезную почти самыми последними. В общем зале нет только драганы. Куда она подевалась? Может, опаздывает, как и мы? Не может же так долго ее держать у себя стража? Мира не замечает ее отсутствие. Распорядители еще не пришли, поэтому мы быстро усаживаемся на свои места. Турнирная таблица висит на самом видном месте, пока там нет никаких изменений. Я все так же на первом месте, за мной Любомира, а третье место делят Гордея и Забава. Остальные отстают и довольно намного. Все, до следующего конкурса я начинаю проигрывать. На столах стоит незамысловатый завтрак, и я спешу насытиться. Тут каждый этап конкурса полон неожиданностей. Неизвестно, когда еще получится поесть. Мира присоединяется ко мне, и мы с ней накладываем ароматной каши. Такой вкусной я еще не пробовала. Остальные девушки нервничают перед оценкой своего рукоделия и ничего не едят. «Доброе утро, невесты!» Зычный голос Станислава разрывает бубнящий гомон девушек. А я не заметила, как вошли распорядители. Сегодня нам предстоит выяснить, насколько хорошо вы справились с заданиями. По залу разносится протяжный стон участниц. Нервы девушек напряжены до предела. Каждая из вас будет подходить к столу и оставлять свою работу. А потом вы можете продолжить трапезу. Начнем с самого низа турнирной таблицы. Мирослава называет имя «Девушка подходит к столу распорядителей» показывает работу и кладет ее на один из столиков. Внимательно слежу за тем, кто и как справился с заданием. «Смотри, Мира!» — шепчу я подруге. Распорядители сразу сортируют работы. «С чего ты взяла?» — недоверчиво спрашивает она. «Обрати внимание на девушку, которая сейчас сдает работу. Ее вышивка, насколько мне отсюда видно, далека от совершенства». Рисунок простой, и выполнена работа небрежно. И что? Смотри, Мирослава записала ее и указала на столик слева от стола распорядителей, показывая глазами на то, как идет сортировка работ участниц. До этого девушка тоже туда отправила свою работу, а вот перед нами была красивая рубашка, и она отправилась на столик справа. Мира скептически на меня смотрит. Может, распределение идет по сложности работы? Возможно, но вряд ли. Давай посмотрим, куда эту работу распределят, предлагаю я Мири. К столу распорядителей подходит девушка с рубашкой для князя. Цвет ей достался не очень веселый, а ее работа выглядит так, как будто она никогда не держала в руках иголку. Эта рубашка под недовольным взглядом распорядительницы отправляется на стол слева. Я нервничаю, ладони начинают покалывать, и голова раскалывается от боли. Сказывается и постоянные недосыпы, и нервное напряжение последних дней. Живу как на муравейнике, каждый норовит укусить побольнее. Доходит очередь и до нас. Мира показывает рубашку, даже боярин Станислав одобрительно хмыкает. Мою же работу Мирослава вертит в руках, не скрывая восхищения девушки после трапезы мы объявим результаты конкурса громко произносит распорядительница чтобы перекричать бубнешь девиц а где еще одна участница отбора громко спрашивает гордии неужели ей не позволили участвовать только потому что она высказала опасения насчет фаворитки отбора из заметьте из заметьте справедливые опасения судя по тому что произошло сегодня утром в саду Откуда она знает об этом? Опять начинается мышиная возня вокруг меня. Они не успокоятся, пока не вышибут меня с отбора. Но вот от этой парочки я не ожидала открытого противостояния. Мне казалось, что действовать они будут умнее. Или, но додумать мысли мне не дали распорядители. Драгана нарушила запрет на доносы и поплатилась тем, что ушла с отбора, спокойно говорит Станислав. В «Назидание всем остальным!» Гордея с забавой переглядывается. «Вы же сами нарушаете правила отбора», продолжает гнуть свою линию Гордея. «А от нас требуете неукоснительного соблюдения». «И в чем же я так нарушил правила?» вежливо интересуется боярин Станислав. Девушки молча наблюдают за перепалкой. «Скандальный у нас отбор. Таким он и войдет в историю княжества». У каждой девушки должно быть три нарушения для того, чтобы покинуть отбор, спокойно добавляет Забава. Из того, как смело они держатся, я делаю вывод, что девушки не из простых дворян. Боярин Станислав сжимает в кулаке кубок, и он выплюскивая сбитень теряет свою форму. Вы мне будете указывать, как проводить отбор? Жестко спрашивает он. Нет. Просто напоминаем правило, не боится его гордея. А «Отцу дома будешь напоминать», — отрезает распорядитель отбора. «От него у вас баллы за дерзость!» Девушки одновременно поджимают губы, но дальше спорить не решаются. В трапезной наступает тишина. «У меня создается впечатление, что они сестры, несмотря на такую разную внешность. Уж больно поведение у них одинаковое». Почему тогда вышивка Агнии отличается от наших? Где она столько лент взяла? Тихо спрашивает Забава, вроде как у Гордеи, но ее слова слышны остальным. Это почему-то никому не интересно. — Ты хочешь, чтобы я поинтересовался работой Агнии? — угрожающе спрашивает Станислав у девушки. Она ничего не отвечает, только кивает. — Ты уверена? — удивленно спрашивает Мирослава. «Конечно, почему ей дают другой материал для работы, тогда как у всех у нас одинаковый?» Голос Гордея звенит в тишине. «И, в конце концов, почему она может встречаться с мужчинами под носом у князя, а наказание несут за это другие девушки?»